Глава четырнадцатая. Сложные вопросы. Димит. Димит Игоревич, документы по новому отелю вы просили. Кладет на стол папку секретарь. Да, спасибо. Киваю ей, не отрываясь от компа. Лара, у меня к тебе личное поручение. Слушаю, Димит Игоревич. Закажи на имя моей жены билет в Доминиканку в один конец. Люкс, в Мираж, Пунта-Кана. Пока недели на две, потом продлим, если понадобится. И трансфер из аэропорта до отеля, само собой. На какую дату? На самую ближайшую. Меня в известность поставь, как сделаешь. А лучше билет распечатай, отдам Наталье вечером. Думаю, ей понравится. Улыбается Лара. Отличный подарок. Угу. Иди работай. Отсылаю ее. Лариса давно со мной, а так как хорошая секретарь для бизнесмена, это практически вторая жена. Про нашу семью она знает много, даже на годовщины поздравляет. С Наташей моей общается на дружеской нотке, но без фанатизма. Умный у меня секретарь, я без нее как без рук. Иногда сразу двух дополнительных, ибо своих не хватает. Жена моя поедет в принудительный отпуск внезапно. Нет у меня сил терпеть ежедневные скандалы. У нас и так на фоне отсутствия общих детей в последнее время не срастается, а сейчас Тася появилась и Наташу заносит, очень сильно заносит. Я между ними разорваться не могу. Таськой надо заниматься и спать она одна боится. Я за эти дни пересмотрел столько мультфильмов, сколько не видел, наверное, за всю жизнь. Сегодня утром проснулся, опять выхватил на ровном месте вынос мозга и принял решение, что моей жене пора в отпуск. Нам надо побыть на расстоянии друг от друга. Наташа успокоится, поймёт, что Тася ей не конкурент в борьбе за моё внимание. Это внимание разное. И вот когда до неё дойдёт, что отношения в семье скандалами не наладить, и от своего ребёнка я отказываться не стану, тогда мы поговорим и, возможно, попробуем сохранить брак. А пока... пока я каждое утро просыпаюсь с мыслью о разводе. Оно накопилось просто, и с появлением нового человека в семье Стала вылезать наружу. Всё чаще посещает мысль, что к Наташке всё остыло давно. Всё как-то по инерции. Даже чёртов секс превратился в обеззаловку. А я мужик, я не хочу в обеззаловку. Я нормально хочу. А у нас секс другой. Она насилует мне мозг, я вечером домой возвращаться не хочу, от слова совсем. Так и делал частенько последние <кхм>, полтора года точно. А теперь там Тася, и вот к ней хочется. Мышонок начинает радоваться мне, и мультфильмы опять же. Да, пусть будет так. Проверенное место, проверенный отель. Перезагрузимся и на трезвую голову будем решать, как жить дальше. Но я что-то не хочу больше вместе. Из себя ведь вины не снимаю, она безусловно есть. В конфликте всегда виноваты двое, а если конфликт в семье, то и говорить нечего. Но у всех есть предел, мой видимо просто уже настал. Закапываюсь в работу до позднего вечера. Сегодня удаётся только к девяти разгрестись. Ларо отпустил раньше. Она мне, как и просил, билет распечатала, а я поймал себя ещё на одной вещи. Взгляд сам коснулся её округлых бёдер и перетёк к стройным ногам. Сзади на юбке разрез, который заканчивается довольно высоко, и фантазия сыграла как надо. Мужская природа напомнила, что нас держат на голодном пайке. Низко заглядываться на свою секретаршу Соколов. Себя уважать надо, и её тоже. Тем более Ларка замужем, и мужа её я знаю. Мысленный подзатыльник помог сосредоточиться на работе и закончить с делами на сегодня. Тело всё ещё тянет от неудовлетворённого желания. Неприятные, раздражающие чувства. На подлёте к дому заскакиваю в магазин. Покупаю пачку кукурузных палочек и коробку сока для Тасси, Бутылку белого вина для Наташи. Посмотрим, что принесет мне этот вечер. Скинув обувь в носках, прохожу на кухню, оставляю вкусняшки для женского большинства. Поднимаюсь на второй этаж. Первым делом заглядываю в детскую. Тут меня точно ждут. Привет, мышам! Подмигиваю малышке. Привет. Тася машет мне ручкой из кровати. Я тебе там похрустеть принёс. Только давай не на ночь, ладно? Как дела? На футбол с няней ходили? Молчит, спрятавшись в распущенных волосиках. Чего случилось? Опускаюсь перед ней на колени, чтобы было удобнее. Не пойду на футбол и на пианино тоже не пойду. Ты не обидишься? Шмыгает носом. Ты же хотела, я думал тебе понравится. Убираю волосы за ушко и приподнимаю пальцами ее лицо. Корее глаза наполнены слезами. Это тоже нормальная практика. Она еще совсем не пришла в себя, и я не представляю, когда это случится. Радуюсь тому, что Таська просто говорит со мной и гулять ходит. Там просто это. Отводит взгляд. Дядя Димит, там просто все с мамами ходят, а у меня больше нет. Обнимает меня за шею ручками и рыдает в голос, уткнувшись носиком в рубашку. Я, я. Судорожно всхлипывает. С мамой туда хотела, а без нее не могу ходить. Шш, гладжу ее по спинке, вола сам. Я понимаю, честно, не плачь, мышонок. Давай найдем тебе другое занятие, чтобы ты все время тут не сидела. Черт с ним с футболом. Туда и позже можно будет пойти, если передумаешь. Я очень-очень по мамочке скучаю, шепчет Тася. А по папе? Выдаю машинально и тут же прикусываю язык. Дебил, умлять. Уставший мозг сам выдал мысли словами. Нет, крутит головой. Папа меня не любит, он меня бросил. А ты не бросишь? Заглядывает мне в глаза и очень трогательно прикасается маленькой ладошкой к двухдневной щетине. Почему меня все бросают? Я плохая? Ой, ой, новые сложные вопросы. Чем занимается ее психолог? Откуда они такие берутся? Ты с ума сошла? Стараюсь превратить все это в легкую шутку. Разве маленькие мышки бывают плохими? Не знаю. Пожимает плечами. Почему тогда папа меня бросил? А ведь она о нем первые дни вообще не говорила. В глубине души я эгоистично надеялся, что и не станет. Глупо было надеяться. Даниил огромная часть ее пока еще крохотной жизни. Эти вопросы должны были случиться в ближайшее время, и вот, пожалуйста, твой папа. Психолог советовала не подменять истины и понятия и стараться говорить ребенку правду, но аккуратно, не травмирующая. А я, блин, откуда знаю, что ее ранит? Это мой первый опыт такого близкого общения с ребенком. Папа не смог растить тебя без твоей мамы и подумал, что со мной тебе будет лучше. Отвечаю максимально обобщённо. «А ты мне тоже, папа?» Я слышала, как тётя Наташа говорила. Тася снова шмыгает носом. «Разве так бывает, что два папы?» Хлопает влажными слипшимися ресницами. «Бывает, мышонок, в жизни всякое бывает. А пойдём молока попьём тёплого?» Предлагаю ей. «И потом опять будем смотреть мультик? Я вчера не досмотрела про богатырей. Досмотрим?» «Конечно, мне только переодеться надо, и я весь твой». Под недовольное сопение Наташи быстро ужинаю, укладываю Тасью спать. Наревевшись, мышонок быстро засыпает. Принимаю душ, достаю билет для жены. Застаю Наташу в спальне у окна. «Ну что, Соколов, дадим последний шанс этому браку. Нахрена, правда, я уже и сам не понимаю. Это та самая инерция, и руки сами ложатся на бёдра жены». Тянут её ближе, прижимают ягодицами к ноющему паху. «Я б подарок тебе привёз». Кладу перед Наташей распечатку и снова прижимаюсь плотнее. «Вау!» — с издёвкой. «Ты вспомнил, что у тебя есть жена?» «Над, не начинай. Я сейчас голодный, а буду ещё и очень злой». «Соколов, мне кажется, ты свой выбор сделал. В нашем доме всё ещё живёт чужой ребёнок», — выворачивается из моих рук. Ната, тебе не кажется, что идея наказывать мужика сексом не самая лучшая? Ну ты же все решения принимаешь самостоятельно. Когда ты притащил эту девчонку в дом, я тебе была не нужна. Вот и с остальными справляйся сам. Ты еще недавно о совместных детях говорила. Отхожу от нее и присаживаюсь на край кровати. Мне казалось, за отношения наши переживала. Чего ты их топишь-то сейчас? Не отвечай. Стормажу, пока жена опять орать не начала. Я принял решение. Ставлю ее перед фактом. Ты улетаешь в Доминикану. Там все оплачено. Я думаю, как жить дальше и стоит ли нам вообще продолжать жить вместе. То есть ты опять все за меня решил? Да, Наташа, я решил. Потому что ты не знаешь, чего хочешь. Меня все это уже затро. Возмущенно приподнимает бровь. Задолбала. Рявкаю, проглатывая мат. Вернешься, будем решать. Я уехал. Куда? Тут же меняется в лице и цепляется пальцами за мои штаны. Туда, куда ты меня послала, Наташ. Справляться сам.